Глава четвертая. Выехав за околицу, в самом деле не погнала коня в галоп. Пусть думают, что не торопится. В мире ничего срочного, не стоит народ пугать спешкой. Но как только выступ леса закрыл за спиной село, тронуло повод, а конь, словно понимая ее нетерпение, тут же пошел частыми ускоряющимися скачками. Две версты тянулись что-то слишком. Мелизенда начала тревожиться. Мир страшноват. Впервые вот так без свиты, без готовых услужить придворных. В прошлый раз было сказочно уютно, потому что Ютланд принял ее прямо из рук умирающего начальника охраны и перепуганной няньки. И хотя она грызла его и придиралась всю дорогу, но только уже дома поняла, что никогда не чувствовала себя такой защищенной и счастливой. Она с облегчением вздохнула, рассмотрев далеко впереди переброшенный через реку мост. Широкий, каменный, построенный точно в те времена, когда власть была крепка, и правители не тревожились за безопасность своих границ, строили дороги, мосты и торговые пути. Слева от моста, в небольшой низине, успела рассмотреть довольно большую хижину, сверху доверху то ли утыканную зелеными ветвями, то ли стены и крыши целиком из этих плотно переплетенных ветвей. В другой раз проехала бы мимо, но заинтересовала, что от дороги к хижине протянулась странно протоптанная тропа, словно по ней ежедневно ходят сотни мужчин в тяжелых сапогах, настолько уплотняя землю, что стало крепче камня, и там ничто не растет даже после дождей. После минутного раздумья повернула конячку мордой в ту сторону. Это Ютланд проехал бы мимо, но она, если хочет быть ему другом и помощником, должна знать больше. Земля под копытцами простучала сухо и звонко. В самом деле гранит хотя вокруг достаточно рыхлое и влажное. Сказывается близость реки. Странная избушка приблизилась. Стены в самом деле из живых ветвей. На многих цветы, источающие странные, но приятные ароматы. На третьи уже коробочки плодов. Мелизенда соскользнула по конскому брюху на землю. Под ногами влажно хрустнул мясистый стебель, выползший прямо к порогу. Остальные два поспешно втянулись обратно под защиту колючих кустов. Дверь отворилась без скрипа. Мелизенда опасливо заглянула, быстро осматриваясь. Хижина показалась внутри просторнее, чем смотрится снаружи. Три широких стола от края до края плотно заставлены глиняными и чугунными мисками, ступками с травами, корешками, различным зерном и мелкими комочками чего-то, напоминающего истолченные в зернистый песок камешки. На деревянных и чугунных досках разложены для сушки порезанные травы, растолченные зерна, орехи. Очень старая женщина, согнутая возрастом и с ужасно морщинистыми руками, не обращая внимания на застывшую на пороге мелезенду, продолжала заливать в одни ступки молоко, в другие сок растений, толкла там, перемешивала, бормотала под нос некие заклятия. С потолка, от стены до стены, тесно свешиваются пучки трав, корешков, содранной коры, сушеных ягод. Запах в хижине сильный, пряный, богатый оттенками. Мелизенда соступила с порога на пол, почему-то каменный, словно в глубокой пещере. Старуха все так же не обращает внимания. Вдоль всех стен широкие полки с горшками, мисками, ступками, там же горками сложены пестики разного размера. В правом углу над большим котлом плотными клубами поднимается густой пар, хотя никакой жаровни под ним Мелизенда не увидела, как не таращила глаза. Старуха, наконец, изволила заметить трепещущую Мелизенду. Толочь в ступке травы не прекратила, но взглянула на гостью непостарчески острыми глазами. Мелизенда поежилась. Старуха словно прожгла взглядом ее насквозь. «От такой никакая одежда не защита», — сказала робким голоском. «Здравствуйте». «Вы так далеко от села? Вам не опасно одной?» «Зато близко к дороге», — прервала старуха. «Что тебе нужно, девочка?» Мелизенда пробормотала. «Разве я не мальчик?» Старуха поморщилась. «Других обманывай. Не только я вижу девчонку знатного роду». «Что?» Старуха сказала равнодушно. «Не волнуйся, мне все равно, кто ты и куда едешь. Своих дел хватает. И тоже важных». Мелизенда проговорила опасливо. «А кто еще видит во мне не то, что видно всем?» «Не знаю», — ответила старуха. «Успокойся, таких немного. В нашем городе только я, но вообще-то есть на свете и другие, что видят еще издали. Что на самом деле заставило тебя выпорхнуть из дома, где ты каталась, как сыр в масле?» Мелизенда вздохнула и ответила храбрым голосом. «Я ищу всадника на огромном черном коне» а с ними еще и большой черный хорд с красными глазами. Старуха замерла на мгновение. Мелизенде почудилась, что чем-то сильно испугана. Наконец разогнулась, ответила хриплым голосом. «Какого из них?» Мелизенда пугливо сглотнула. Сердце начинает колотиться чаще и суматошнее. «А что, их двое?» Старуха ответила медленно. Однажды проезжал в наших краях мальчишка на черном худом коне, а с ними был худой замаренный хорд с багровыми глазами. Мальчишка спрашивал насчет всадника на огромном черном коне, у которого возле стремени бежит хорд. Мелизенда зябко повела плечами. — Я не знала. — Тебе нужен тот всадник? — спросила старуха враждебно. — Или мальчишка? — Конечно, мальчишка! — вскрикнула Мелизенда. — Зачем мне тот всадник? Старуха продолжала сверлить ее неприязненным взглядом. «Думаю, в самом деле мальчишку, потому что тот всадник, похоже, сама смерть». «Нет-нет», — заметила Мелизенда в страхе, «мне тот всадник не нужен». «А что насчет мальчишки?» «Я его не видела», — буркнула старуха, «но о нем говорили много. Теперь уже не мальчишка, а еще у него, говорят, такой же огромный черный конь, а Хорт вырос и стал страшным зверем». «Совсем не страшным», — возразила Мелизенда. «Где он сейчас?» Старуха покачала головой, не сводя с нее все еще враждебного взгляда. «Кто знает пути мужчин?» «Женщины должны знать», — ответила Мелизенда с трусливой твердостью. «Иначе мужчины такого натворят». Старуха покачала головой. эй умница, ты нашего племени. Ладно, мальчишка тоже проезжал недавно здесь снова. Только он, похоже, не человек». «Человек не может из мальчишки так быстро превратиться в молодого мужчину с могучими мышцами. В общем, его видели в селе, вон за тем лесом». Мелизенда благодарно пискнула. «Спасибо. Большое спасибо». Старуха прекратила толочь и, отложив пестик, начала выливать из ступки странно красную массу, от которой даже на Мелизенду пахнуло сильнейшим жаром. «Не за что», — буркнула старуха. «Да еще большое». «Мелизенда...» Спасаясь от сильнейшего жара, на который хозяйка совершенно не обращает внимания, отступила на порог, взялась за ручку двери. «Вы мне сильно помогли», — храбро сказала она. «Я очень благодарна. Можно я вам оставлю золотую монетку?» Старуха покосилась на нее в изумлении, вздохнула. Мелизанда впервые увидела, как на ее застывшем морщинистом лице появилось какое-то выражение. «Знала бы, за что благодаришь. Ты вся светлая, как ясное утро» а он черный, как грозовая ночь. Мелизенда в испуге выскользнула за дверь, а потом уже, переезжая мост, старалась вспомнить, оставила на столе золотую монетку или в страхе обо всем забыла. Лошадка, которой такие страхи неведомы, бодро пересела на тот берег. Дорога дальше хорошая, ровная. Мелизенда еще раз проверила светящийся камешек в персне. Заклятие Бальдера пробуждает кристалл в персне ненадолго. Надо успеть определить верное направление. Но уже наловчилась. А конь под ней все еще мчится без признаков усталости. Уже появилась надежда, что вот-вот увидит его еще издали, домчится да и с радостным визгом бросится на шею. Он ни за что не оттолкнет. Хотя, возможно, сделает неприступный вид. Мужчина почему-то боятся выказывать свои чувства. Но она предельно четко запомнила тот момент, когда он доставил ее прямо к порогу дворца и много раз возрождала этот момент в памяти, и все еще делает это снова и снова. Мог бы сразу повернуться и умчаться, как и обещал, но он медлил, отвечал на глупые вопросы, а она, дура набитая, тоже хлопала ушами, слишком растерянная, а он ждал напрасно, наконец повернул коня и умчался. «Дура», — сказала она с сердцем, «почему не бросилась ему на шею тогда? Почему не удержала? Постеснялась при посторонних? Конячка на скаку чуть повернула голову и покосилась на нее в удивлении. Что-то всадница начинает говорить сама с собой. А потом еще начнет и несуществующих чертей хватать за хвосты на стенах. Мелизенда сказала сердито. «Но-но, это я строю счастливое будущее для всего Вантита. Лошадям и мужчинам не понять величие моих планов». Лошадка пристыженно ускорила бег, а Мелизенда на ходу сверилась с огоньком в персне. Ютланд, если верить заклятию Бальдера, двигается в так называемые новые земли. Там в последние годы властвовала сильнейшая засуха, что очень плохо, но зато пересохли топи, полностью испарились многочисленные болота. Самые неспокойные люди, что обязательно лезут во все щели, обнаружили за исчезнувшими болотами плодороднейшие земли, никем не заселенные, богатые лесной и степной дичью, птицей, рыбой в озерах и реках, а также плодородными землями. Пока беднота раздумывала насчет того, чтобы попробовать перебраться туда, где никакой власти и никаких налогов, в те места отправились искатели приключений, герои и любители легкой наживы. Вряд ли Ютланд отправился искать приключения. Да и легкая нажива не заинтересует того, кто равнодушен к своему титулу принца Артании. Но тогда... что его туда понесло? К счастью, вроде бы отправился хоть и в новые земли, однако путь его идет через серые плеши и темнолесье. Там пустующие земли уже освоены и заселены, диких зверей и чудовищ частично истребили, частью оттеснили в дремучие леса и непроходимые чаще, а города ощетинились сторожевыми вышками, так что даже по ночам стая волков получают такой отпор, что их набеги прекратились. Небо впереди из голубого превратилось в синее, потемнело, затем низкие облака окрасились в багровый цвет, а весь небосклон начало заливать оранжевым огнем закатного солнца. Мелизенда поглядывала по сторонам с тревогой, но вскоре из-за леса поднялись высокие каменные башни. А когда деревья ушли в сторону, дорога помчалась к городской стене, пусть и деревянной, но все же защищающей горожан от набегов лесных зверей. Город небольшой. На въездных воротах на Мелизенду не обратили внимания, как и на въезжающие с сельскими товарами подводы. Она собиралась ехать в центр, но тут же увидела здание гостиницы с заметными вывесками – где жареный гусь расположился на широком блюде. Расчетливый хозяин гостиницы расположил ее вблизи, чтобы приезжающих перехватывать сразу. «Очень удобно», — мелькнула у Мелизенды. «Ей же только переночевать, город не интересует». Трепеща от страха, что сделает что-то не так, медленно въехала во двор, присматриваясь и прислушиваясь ко всем. Корвинус часто говорил, что если не знаешь, как вести себя в новом месте, просто копируй других, и никто не обратит на тебя внимания. Комнату для ночлега удалось снять легко. Не сезон. Половина помещений пустует. Только плату подозрительный хозяин взял вперед. Ужинать внизу в общем зале харчевни Мелезенда не решилась. Поела из запасов, которыми снабдил Корвинус. Робко вышла во двор. На нее не обращали внимания. Подросток есть подросток, невзрачный и нелюдимый. А она жадно прислушивалась, о чем говорят слуги и пребывающие гости. Кроме жарких споров насчет, будут ли введены налоги в их вольном городе, иногда проскакивало что-то о драконе, которого завалил недавно некий герой. Мелизенда вслушивалась жадно. Один из рассказывающих заметил, ухмыльнулся. «Что, мальчик, и ты мечтаешь убить дракона?» Мелизенда робко кивнула, не решаясь подать голос, а то вдруг не сумеет сделать его по-мужски грубым. «Тогда ты опоздал», — сказал мужчина. «Здесь дракон убит, а в других местах кто знает? Вдруг там и нет?» Двое его друзей захохотали. Один сказал с сожалением. «Только девку оставил». «Что за герой? Спас, должен жениться». «Молодой еще», — сказал другой. «Пусть жирку нагуляет». Они захохотали и пошли в харчевню. Мелезенда осталась в сторонке, стараясь не привлекать внимания. Наконец присмотрела одну молодую служанку с милым и добрым лицом, дернула ее за рукав. «Скажите, это же неправда, что герой спас женщину? Я слышал, герои в пещерах драконов ищут только сокровища». Девушка улыбнулась. «Мальчик, ты еще не понимаешь, женщина может стоить дороже всех сокровищ. Все было так, как говорят. Он спас Клотаринду. Она вон там работает в лавке». «Спасибо», — сказала Мелезенда. Лавку ввиду наступления ночи уже закрыли. Торговец как раз навешивал на толстые ставни замки. Ему помогала молодая женщина. Мелизенда ревниво отметила ее нежные белые руки и румяные щечки, а грудь выпячивается из низкого выреза платья, сочные и зовущие жадные мужские лапы. Когда купец небрежным взмахом отпустил ее и сказал строго, чтобы утром не опаздывала, Мелизенда некоторое время кралась сзади. А когда увидела, что девушка подошла к калитке какого-то домика, догнала поспешно. «Ой, погодите, это вас зовут Клотариндой? Правда, что именно вас неведомый герой спас от дракона?» Девушка обернулась, глаза заблестели счастьем. Так показалось Мелизенде еще лаками Настолько понимает примитивные мужские вкусы. «Да», — ответила она ликующе, — «это была я. Меня он спас и вынес из пещеры на руках. Такой сильный, у него такие горячие руки». «Он был с топором?» — спросила Мелизенда. «Высокий такой, волосы черные, как смоль, а с ним такие же черные конь и хорд?» «Да», — ответила Клотаринда. Глаза ее лучились счастьем. «Вы его знаете?» «Это один из моей родни», ответила Мелезенда холодно и с надлежащей надменностью. «Многочисленные родни. Достойный, но, увы, равный воин. Его отправляли с важным заданием, потому его не очень хотелось бы потерять как семье, так и племени. Меня послали за ним, велев узнать, почему задержался. Он давно должен был вернуться. Чем здесь занимался?» Клотаринда сказала с восторгом. «Говорят, он совершал и другие подвиги, «Я не знаю, но у него такой вид, что он создан для подвигов». «Что?» – спросила Мелизенда с неудовольствием. «В самом деле?» «Да!» – воскликнула Клотаринда. «Как он красиво и отважно убил дракона! Меня принесли в жертву, так как сочли самый вкусный для этого жуткого чудовища, а моей родне выплатили большую сумму золотом. Не знаете, потребуют деньги обратно или нет?» «Не знаю», – оборвала Мелизенда. «Как он его убил?» «Топором» сообщила Клотаринда счастливым голосом. Топором, хотя у него за плечами настоящий меч. Дракон еще не начал меня есть, хотя уже собирался. Мне было так страшно, так страшно, хотя моей семье и заплатили столько, что год смогут жить безбедно. А он ворвался, красивый и прекрасный. Топор в его руках заблестел, как молния. Он рубил и рубил, молча рубил. Хотя герои всегда что-то кричат, даже выкрикивают. А он последним ударом рассек дракону весь череп до самой шеи. «Кто бы мог подумать, что такое возможно?» Мелизенда спросила торопливо. «И что было дальше?» «Он вынес меня из пещеры на руках», сказала Клотарин далекующим голосом. «А руки у него такие сильные, горячие, крепкие. Я чувствовала себя так же счастливо, как в детстве, когда залезала на могучий дуб перед домом. Он вынес меня из холодной темной пещеры в жаркий солнечный день». Мелизенда уточнила враждебно. «Дуб вынес? Нет!» Воскликнула Клотаринда тем же глупо-радостным голосом. «Тот великий герой меня вынес! Хотя его руки так же крепки, как толстые ветви дуба, на которых так любила сидеть, прижавшись к стволу, он вынес, нежно опустил на землю!» Мелизенда сказала злобно. «Ах, еще и нежно!» Клоторинда сказала плачущим голосом. «Не ругайте его, что чуточку задержался, выполняя поручение вашего племени. Да, чуточку!» Как только вынес меня, сразу сказал, что свободно, могу идти, куда захочу. А мне так хотелось, чтобы моя деревня отодвинулась за три-девять земель чтобы отнес туда. Это заняло бы столько дней, надеюсь, ночей, в которые я постаралась бы сделать для него все, что пожелает». Мелизенда процедила сквозь стиснутые зубы. «Еще бы! А что он?» Клотаринда тяжело вздохнула, лицо ее омрачилось. «Моя деревня рядом». Я подумала, что он это знает, потому просто поблагодарила, поцеловав его в щеку. Я надеялась, что он... А он что? Она сказала упавшим голосом. Он почему-то не стал останавливать, когда я медленно повернулась и пошла. Наверное, нужно было продолжать целовать, пока не ощутил бы желание взять меня как женщину, по-мужски крепко и грубо, насладиться мною, как ему угодно. Не такой уж он и дуб, проговорила Мелизенда, чувствуя, как злость вытесняется радостью. А он что? вскочил на своего страшного коня, у которого глаза, как угли из костра, свистнул хорту, и все трое умчались, как могучий черный ураган, что мог бы подхватить меня и унести. Она тяжело вздохнула, руки бессильно опустились вдоль тела, а пышная грудь колыхнулась и застыла. Мелизенда сказала с лицемерным сочувствием, с трудом сдерживая злую радость, «Ничего, другое унесет, вон-то какая лакомая». «Других таких нет», — ответила девушка печально.